Глава восемнадцатая. Привет, зай. Дима ласково обнимает меня за талию и следом дарит ослепительную улыбку маме, вышедшей встречать его вместе со мной. Здравствуйте, Ирма Викторовна. Вы все хорошо идете. Мама благодарит его исполненным достоинства кивком. Никаких смущенных. Ой, скажешь что же? Никакого фальшивого хихиканья. За последние лет десять она действительно н и сколько не поменялась. Вот что делает отсутствие стрессов, гармония с собой и правильное питание. Я, судя по всему, к тридцати годам буду выглядеть как потасканная сандалия. Проходи, б о р м о ч у с каждой новой секундой убеждаюсь в преждевременности нашей встречи. Дима позвонил сказать, что меня заберет, а я сходу не смогла придумать причину для отказа. Какую? Что хочу побыть одна? Для н е г о ты ведь всё осталось по-прежнему. Я пойду к себе телевизор посмотрю. Подаёт голос мама. Да шуль, ты на кухне сама хозяйничай. В холодильнике утка есть? м е с ь Дима голоден? Смотрю на неё с благодарностью за то, что намеренно даёт мне возможность действовать самой. Обычно она накидывается на Диму и тащит его за стол, чтобы там одолевать распросами. с Как дела на работе? Как поживают родители? Какие у нас планы на день рождения 8 марта, Новый год? И видел ли он такой-то сериал? Первое время было немного неудобно перед Димой, но потом стало понятно, что он и сам не против таких разговоров. Их с мамой симпатия оказалась обоюдной. Как день рождения закончился? Спрашиваю, пока мы с Димой идем на кухню. Я нарочно впереди, чтобы о т л о ж и т ь зрительный контакт. Нормально. Аня с Робсоном поругались. Сеня напился. Все как обычно. Протянув, угу, я останавливаюсь возле кофемашины. Руки двигаются суетливо и неуклюже. Но вот зачем? Зачем так рано? Я не была готова. Дима все поймет. Стоит нам встретиться глазами. Нужно было взять день или два. Придумать причину, что хочу побыть на природе или что мне до сих пор не хорошо. Ложь как болото. Если обстал, в него одной ногой обязательно придется наступать второй. Тебе покрепче или... Слова умирают прямо в горле, потому что в этот момент Дима меня обнимает. Его подбородок упирается в затылок, руки замком смыкаются на животе. Соскучился. Без тебя плохо спалось? Затаив дыхание, я прикрываю глаза. Вот это самая настоящая пытка, а не то, что было до нее. Там были мысли, а это реальность. Дима по мне скучал, а я его предала. Прости, шепчу, уставившись на бронзовый набалдашник кухонного гарнитура. Мне просто не хорошо было. Дима целует меня в висок и вдруг з а г о в о р ч е с к и усмехается. Ксюша, кстати, вместе с Сеней в такси села. Похоже, нам всем следует ждать дубль два. Ты же сам сказал, что он напился. Она просто о нем з а б о т и т с я Вы видим, х м ы к а е т Дима, и до того, как успевают среагировать, разворачивает меня к себе. Случается то, чего я боялась. Наши глаза встречаются. Кажется, в этот момент что-то обязательно должно произойти: грянуть гром, начаться землетрясение, но ничего не происходит. Дима смотрит на меня безмятежно, как и раньше, а я смотрю на него. Ты грустная какая-то. Злишься на меня? Эмоции предательски раздувают легкие. Злиться на него за что? Отрицательно курчу головой, потому что говорить трудно. Дима такой же, каким был вчера, а я уже нет. Хорошо. Думал, ты обиделась, что я с тобой не поехал и что потом позвонил, про д и л и спросить. Меня продирает озноб. Это второе испытание. Слышать, как Дима произносит е г о имя, чувствуя свою вину. Наверное, потому что я молчу, Дима считает нужным п р о д о л ж и т ь Не знаю, почему он так меня цепляет, зай. Вроде понимаю, что в р е м е н и м н о г о прошло, но все равно я еще давно, когда видел вас вместе, бесился. Все думал, что т а к а я красивая девчонка с этим придурком делает. Прям ломала, когда он тебя лапал. Видимо, сейчас отголоски какие-то из прошлого догоняют. Ты кофе будешь? Перебиваю я и не узнаю свой голос. Звучит как звон разбившегося стекла. Да, буду зай, отвечает Дима и быстро коснувшись губами моей щеки, садится за стол. Я тебя домой отвезу, а сам на тренировку съезжу с отцом в теннис сыграть согласился. Мозг работает как счетчик. Щелк, Дима уедет, а значит я смогу побыть дома одна. Щелк, сегодня вечером мне на смену, а это дополнительное время, чтобы разобраться, как быть. Щелк. Завтра понедельник, а это значит, что когда я вернусь, Дима уже будет на работе. От таких мелочей дышать становится легче. Я ставлю две чашки кофе на стол и сажусь сама. Долго находиться наедине нам не приходится. Спустя десять минут домой приезжает Олег. Шутит, что я морю Диму голодом, и предлагает быстро затопить баню и сделать шашлыки. К счастью, Дима от предложения отказывается. И потом они еще полчаса обсуждают новую модель внедорожника. Со второго этажа спускается мама и начинает разбирать п р и в е з е н н ы е Олегом пакет ы с продуктами. Я молча наблюдаю за происходящим и в очередной раз я д и в л ю с ь своему идиотизму. Ведь именно такой жизнью всегда хотелось жить уютной и размеренной. И Дима может мне ее дать. Нельзя его потерять. Это будет огромнейшей ошибкой. Спустя еще час мы приезжаем домой, загруженные очередной партией домашних джемов и деревенской уткой. Я иду на кухню, чтобы распихать их по шкафам и холодильникам. Дима собирает вещи на тренировку. Не так все и ужасно, если заставлять себя не оборачиваться. Я совершила ошибку, которую необходимо вычеркнуть из памяти. Если хочу дать нам с Димой шанс, я должна. Мама права. Ник чему причинять ему боль. Может быть, произошедшее было мне необходимо, чтобы окончательно освободиться от а д и л и Зай с кратчевым п р е д ы х а н и е м звучит рядом сухом, и в следующую секунду ладонь Димы забирается под п о я с моих джинсов. У меня еще полчаса до тренировки есть. Я замираю в панике. Нет, нет, только не так скоро, не сейчас. У меня месячные. Бормочу, мягко отталкиваю руку. В другой раз. Если ложь это болото, то за столь короткое время я успела увязнуть в нем по пояс.